Вторая часть главы. Одесса. Практическая гавань. Пароход улис 22 сентября. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной Снарк. Ну-ка, наведи на то корыто. Капитан-лейтенант показал на зеленую с белой полосой лодку, покачивающуюся метрах в 50 от Улиса. Черная короткая мачта на растяжках вант, длинный косой рей, обмотанный парусиной, сильно задранный нос и корма. Такие здесь называют очаковская шаланда. На носу, с желтыми буквами, во всю ширину борта — Соня. Над планширем торчат три пары коричневых пяток. Чуть в стороне еще одна пара, побелее и поизящнее, явно женские. Сиест у них, злорадно подумал Белых, расслабуха. Сейчас мы вас взбодрим. Зо! — влажно кивнул Люд Йоган. Зарешайт! Холестой! Набежали греки номера. Один пробанил ствол куском толстого каната с щеткой из овечьей шкуры, другой вложил холщовый мешочек-картуз, поданный чернявым мальчонкой. Номер, банивший ствол, заколотил заряд. Канонир оттянул молоточек ударника, покопался в кошеле, привешенном к поясу, извлек ружейный пистон. Насадил на шпенек запальной трубки, крикнул «Элла!». Номера ухнув, налегли на талии, дубовая подушка заскрипела, кранада наползла на борт. Наводчик, босоногий парень лет 20 с медной серьгой в ухе, белых узнал в нем гребца, доставившего их с дядей Спира к башне телеграфа, навалился на ганшпук, дубовый, окованный железом рычаг. Чугунные ролики взвизгнули по латунной дуге, кургузый ствол повернулся на шкворне. Грек присел, проверил прицел и закрутил винт под казенником. Ствол опустился, ловя отверстым жерлом несчастную Соню. На шаланде угрожающих приготовлений не заметили – Лишь одна из пяток дернулась и почесала соседку. «Мухи им, вишь, засаждают. Вот и разгоним. Надо идти навстречу пожеланиям одесских рыбаков». Наводчик махнул рукой, отскочил, остальные последовали его примеру. Людьоган вопросительно глянул на начальство. Белых кивнул. Немец каркнул. «Фойер!» Грек-канонир, закусив губу, дернул обшитый кожей шнур. «Грохнуло». Коронада отрыгнула сноп белого дыма. Пушечный удар прокатился по всей практической гавани, отразился от берегового обрыва, распугал голубей, облепивших парапеты лестницы. Когда пелена рассеялась, Белых увидел, как на раскачивающуюся шаланду лезут из воды двое. Третий приплясывал на корме, гневно орал и размахивал руками, будто пытаясь изобразить оптический телеграф. Простоволосая раскрестанная девица в юбке, подоткнутая так, что до колен открывала смуглые ноги, Голосила, обняв мачту. «Надо полагать, это и есть та самая Соня». В ушах звенело. Хоть и стреляли полузарядом, а голосок у турецкой орудии оказался не слабый. Белых поковырял пальцы в ухи, потряс головой. Не помогло. «Гуд!» — сказал Люд Йоган. «Бангит! Закрывает!» «Что ж, гер, обер-лейтенант, я доволен. Считаю, этот расчет готов. Будем надеяться, в бою не подведут. Ребята шустрые!» «Я», — произнес немец, «зэр очень хорошо только драй три день училь, а другой, абер совсем глупий мушик, как это инрусишь сволощь, аусим вид нихтс, ничего не умеет». И кивнул на прислугу коронады номер три, понуро столпившуюся возле своего орудия. Пять минут назад Лютьёган устроил им страшенную головомойку. после того, как они 10 минут возились с заряжанием, да так и не смогли произвести выстрел. Подъясаул тюрмарезов тоже наблюдавший за учениями, матерно обложил горе пушкарей и пообещал отдать выучку Куряднику Прокопию Дудареву. урядник до того как попасть в таможенную стражу, состоял батарейцем в одном полку с Тюрморезовым. Артиллерийскую науку знал туго и вбивал ее в непутевые головы волосатым, устрашающих размером кулачищем. Греки, особенно молодые, боялись Прокопия да икоты, но каждое его слово ловили как откровение пророка. Белых ухмыльнулся, происходящее чем дальше, тем больше напоминал ему сцены из романа Алексея Толстого. В самом деле, немец-капитан, неумелые старательные матросы, потешная пушечная пальба и белое с косым крестом полотнище на флагштоке. Боевая подготовка шла ударными темпами. Люд Йоган гонял команду в хвост и гриву. Тюрморезов не отставал, надрючивые казачков и греческих волонтеров в непростой науке абордажа. Белых шутил, что под подъясаул куда больше, чем он, похож на мастера квартердека. Уж очень колоритен был казак, когда с бебутом в зубах перелетал на канатные тарзанки через фальшборд на пришвартованную кулису барку. Дядя Спира ухмылялся в усы, глядя на эти воинственные приготовления. На нем снабжение. Провиант, запасной такелаж — Плотницкий припас, уголь, машинная смазка, вода, то, без чего пароход не уйдет не то что в пиратский набег, но даже в каботажный рейс до Николаева. Сейчас дядя Спира сидел на крышке светового люка, посасывал изогнутую трубку и отдыхал. Белых с удовольствием вдохнул табачный дым. Сам он не курил и терпеть не мог сигаретную вонь. Трубочное зелье – дело другое, тем более на палубе каперского корабля. Сладкий аромат греческого табака смешивался с ароматом ружейной смазки. Карл протирал промасленной тряпочкой корт. Крупнокалиберный пулемет должен стать главным дальнобойным оружием Улиса. Белых еще раз обозрел суетящихся номерков и вслед за Людьоганом и Тюрморезовым полез по трапу вниз. Предстояло окончательно утвердить планы компании. 270-тонный Улис в девичестве союз и Шаде судя по судовым документам был спущен на воду в 1839 году возраст достаточно солидный для времени когда техника идет вперед семимильными шагами две английские балансирные машины с медными котлами сообща выдавали до 100 индикаторных сил они приводили во вращение широкие выкрашенные в красный цвет колеса сообщавшие проход до 9 узлов при слабой волне под парусами улис снес вооружение бригантины Он давал до шести узлов в полный бакштаг. На острых курсах было еще хуже. Саю Кашаде еле-еле шел в галфвинт. Приписанный к эскадре египетского Бея, пароходик нес сильную для своих размеров артиллерию. 4 24-фунтовые коронады, снятые с разбитого плесенопи фрегата Ауни Аллах и медную погонную 10-фунтовку. Планируя операцию, Белых рассчитывал прежде всего на свое оборудование и вооружение. Место погонной пушки на полубаке занял корт. Поверх шканцев соорудили наклонную апарель на которую втащили сапскиммер. Для этого пришлось приподнять на метр с лишним гафель Бизани, в конец испортив и без того неважные ходовые качества под прусами Но Белых не горевал. Угля брали с двойным запасом, в расчете на двухнедельное крейсерство. Выход в море назначили на 25-е. К этому времени и Люд Йоган, и капитанаки обещали закончить все приготовления. Белых торопил их как мог, мало ли что придет в голову Строганову, пока власти к ним благоволят. Но кто знает, надолго ли? Да и Фро вполне могла выкинуть какое-нибудь неожиданное коленце. Белых честно пытался отговорить ее от участия в экспедиции, но Ефросинья Георгиевна проявила неожиданную твердость. — Вы сами виноваты, Жорж! — мило улыбалась она офицеру. — Не надо было спасать меня от турок. А теперь не обессудьте! Я у вас в долгу и не отпущу на такое опасное предприятие. Мало ли что с вами случится, а мне потом, что, снова слезы лить? Капитан-лейтенант вконец смущенный замолкал и старался отвлечься на более приятные материи. Фигурка и прочие дамские стати были у Ефросинии Георгиевны выше всяких похвал. Белых уже имел счастье оценить их в самых интимных подробностях. Две ночи они провели в роскошных апартаментах гостиницы «Лондонская», 11 номер на бульваре. «На робкое возражение? А как же ваша репутация, Фро?» Казанкова лишь загадочно усмехнулась и той же ночью много порассказала о своих петербургских похождениях. Капитан-лейтенант удивлялся, а он-то судил о здешнем слабом поле в понятиях, подчеркнутых из Тургенева. Ефросинья Георгиевна Казанкова в девичестве Турбецкая еще в стенах Смольного института отметилась на ниве амурных приключений. Затем... Последовало замужество, несколько громких адюльтеров и трагическая развязка. Муж ее, лепкий киросирский ротмистр, скончался от жестокой простуды, подхваченной на очередной дуэли, причиной которой стала его благоверная. Овдовевшая красавица продолжала блистать в свете и эпатировать столичных ханжей скандальными романами. Покончила с этой идиллией интрига с участием одного из великих князей. Ефросине Георгиевне намекнули, что ее присутствие в обеих столицах нежелательно, и она уехала на юг, в Новороссию, под крылышко к дяде. Провинциальная скука быстро утомила ветреную особу. Одесское общество оказалось уныло, добродетельно до зубной боли, чтобы не писали пушкинисты об одесской ссылке поэта, и насквозь просвечены местными сплетницами. Оставались юные поручики и мичманы. Военная молодежь мотыльками велась вокруг столичной дивы, но им не хватало привычного Ефросине Георгиевне лейб-гвардейского лоска. Она стала задумываться об Италии, этой извечной мекке русской аристократии, но тут началась война. Начитавшись в девичестве Байрона и Дюма отца, Фро жаждала с головой кинуться в новую, невиданную жизнь, в которой есть все, чего она была лишена в Петербурге. Скрип корабельных канатов, звон клинков и пушечный гром, огромные греческие звезды над мачтами и подлинные, не втиснутые в рамки светских приличий, кипение страстей. Так что и турецкий плен, и невиданные освободители в лице Белых и его бойцов пришлись как нельзя более кстати. Урожденная княжна Трубецкая готовилась примерить на свои каштановые кудри треуголку принцессы Корсаров, А капитан-лейтенант с ужасом осознавал, что не ему становиться на пути этого стихийного бедствия. Да он и не рвался при всех романтических тараканах в своей прелестной головке. Ефросинья Георгиевна прекрасно знала четыре языка – английский, французский, итальянский и испанский – и немного говорила по-гречески. Она уже успела стать на улисе своей. Без разговоров заняла сразу две каюты – одну для себя и вторую совсем клетушку для служанки. Дядя Спира косится на незваную гостю с подозрением, но Фро и тут не растерялась. Сумела обаять жену старого контрабандиста, сухопарую и весьма решительную гречанку с неприветливым лицом, украшенным редкими усиками над плотно сжатыми губами. На Молдаванке ее звали Мама Капитанаки. Она командовала супругом и детьми ничуть не хуже, чем тот распоряжался на Клитомнестре. И в отсутствие дяди Спира заведовала другой частью семейного бизнеса крошечной кофейнией, На шесть столиков, где всегда сидят за чашкой крепкого густого греческого кофе, стаканом терпкого молодого красного вина и листопкой цикудии соседские греки. Белых пару раз побывал в этом заведении и запомнил, как освещалась улыбкой лицо хозяйки, стоило кому-то похвалить ее закуски или поблагодарить за вино. А когда посетитель расплачивается, неизменно выставляла на стол домашние пончики в меду, сушеный инжир или рюмку цикудии от заведения. Неизвестно, как Ефросинья Георгиевна отыскала путь к сердцу мамы Капитанаки. А только эта решительная дама взялась лоббировать ее участие в каперской экспедиции. Как выяснилось, тетка супруги, дяди Спира, занималась ровно тем же на архипелаге полвека назад, во время очередной русско-турецкой войны, когда Россия создала на островах Эптонисос-Полития, свободную греческую республику семи островов. И даже с будущим мужем, познакомилась на палубе Кайка и вместе с ним перебралась в Крым, когда россии по мирному договору вынуждена была оставить острова Туркам. На заявление Белых «Не бабское это дело!» мама капитанаки лишь усмехалась и отвечала. «Не знаешь ты, гречанок, не Вам, воинам, до них далеко, и коли уж женщина возьмет в руки саблю!» Лоскарина Бубулина, героиня греческой революции, 1821 года. Император Александр I присвоил ей звание адмирала российского флота. Была вообще русским адмиралом? Робкое возражение дяди Спира, что Ефросинья Георгиевна вообще никакая не гречанка, было презрительно отметено, и с этого момента Фро окончательно утвердилась в экипаже Улиса. А Людьоган, во всем требующий Орднунга, внес ее в судовую роль как волонтера-переводчика и истериографа. Увидев эту запись, Белых иронически хмыкнул, припомнив незабвенного вольно определяющегося Марика. Но спорить не стал, пусть будет истериограф. Шкиперу виднее.